Глава шестая В день поминовения Барри Кокс обедал дома у родителей. Разговор за столом зашёл о наступающем лете. Мать хотела, чтобы он провёл его дома в кругу семьи. — А потом, в августе, — говорила она, — мы могли бы совершить небольшое путешествие на восточное побережье. Вдвоём, только ты и я. «Я знаю, как ты любишь водить Лексус. К тому же прошло уже добрых четыре года с тех пор, как мы навещали тётушку Рут и дядюшку Гарри. А если папа сумеет взять отпуск на неделю, то он полетит самолётом и встретит нас там. Мы могли бы даже провести все вместе несколько дней в Нью-Йорке и сходить на какое-нибудь шоу». «Ну, мам, я даже не знаю», — протянул Барри. «Вообще-то у меня на лето были совсем другие планы». «Вот как?» — миссис Кокс, казалось, была удивлена. «Какие же?» «Летняя школа?» — спросил отец. «Работа?» Мистер Кокс был тихим, немногословным человеком. Он был старше своей жены на несколько лет, у него были сидеющие волосы. Сколько Барри себя помнил, они всегда были такого цвета. Он был инженером-электриком в национальных лабораториях Сандия, и его мысли и взгляд часто были устремлены куда-то вдаль, недоступные окружающим. «Лоу Уиллер и ещё один парень из наших собираются отправиться в путешествие по Европе», — сказал Барри. «Они собираются провести там всё лето. Ну, там хайкинг, ночёвки в хостелах, ну и всё такое. Они зовут меня поехать с ними». Три месяца — довольно дорогая затея», — сухо заметил мистер Кокс. «Вовсе нет. Студентам полагается большая скидка на авиабилеты. Хостелы предлагают ночлег почти за даром, а еда там стоит не дороже, чем здесь». На мой взгляд, это не самый удачный способ познакомиться с Европой. Миссис Кокс опустила вилку для салата на краешек тарелки. «Честно говоря...» «Я планировала для тебя путешествие по Европе в качестве выпускного подарка. Это было бы особенное путешествие. Мы останавливались бы в хороших отелях, обедали бы в знаменитых ресторанах, о которых до сих пор только читали, ходили бы на концерты. Короче говоря, ни в чём не отказывали бы себе и наслаждались жизнью. Это должно было стать сюрпризом». «Выпуск через три года». — заметил Барри. «Дорогой, они пролетят очень быстро. Слишком быстро. Даже сейчас мне не верится, что ты уже почти целый год отучился в колледже». Мать ласково улыбнулась ему. «За лето ты должен хорошенько отдохнуть и снова хоть ненадолго оказаться в кругу семьи. Последнее время ты был так занят учебой, что мы тебя почти не видели». Эту песню он слышал уже миллион раз. Когда он, наконец, вернулся тем вечером к себе в общежитие, его зубы были крепко стиснуты, а пальцы ног с такой силой упирались в подошвы ботинок, что едва не протёрли в них дыры. Когда он вошёл в комнату, то обнаружил там карточную партию в самом разгаре. Из гостиной сюда был перенесён стол, за которым сидело четверо парней. Уиллер, его сосед по комнате, как раз сдавал карты и оторвал взгляд от колоды лишь для того, чтобы поприветствовать его. «Эй, Кокс, ну где тебя носит? Тебя тут твоя золотовласка обыскалась!» «Да?» Барри раздражённо хлопнул дверью и опустился на краешек кровати. «Я тут выполнял свой сыновний долг и заодно пытался стрясти с них немного денег для организации содержательного летнего отдыха. А мобильный сдох». Парень, сидевший справа от Лу, с удивлением взглянул на него. «Я думал, что у твоего старика с бабками всё в порядке». «У него-то в порядке. Ну, вот только распоряжается всем мать». «Чёрт, к общежитию не подъедешь ни с какой стороны. На стадионе запускают эти дурацкие фейерверки, так что на дороге сюда стоит огромная пробка». «Кое-кто из наших собирается устроить антипоминальную демонстрацию, чёрные знамёна и всё такое». «Зачем нужен праздник в честь войны?» Лу принялся мешать карты. «А ты разве не собираешься позвонить Хелен? По-моему, ей просто не терпелось увидеть тебя». «Я позвоню ей завтра утром», — безразлично ответил Барри. Лу присвистнул. «У тебя что, крыша поехала?» Он взмахнул рукой, указывая на комод. «Ты разуй глаза и хорошенько взгляни на эту фотографию». «Ребята, вот вы скажите, разве кто-нибудь из вас стал бы отшивать такую тёлочку?» За этим последовали взрыв смеха и несколько довольно двусмысленных, однако беззлобных замечаний со стороны других игроков. На какое-то время фотография Хелен стала предметом всеобщего изучения. «Послушай, если она тебе надоела, — сказал один парень, — то просто раздай людям её телефон. «Может быть, я так и поступлю, — проговорил Барри». Он тоже взглянул на фотографию, продолжая изучать её и после того, как остальные вернулись к игре. Это была школьная фотография Хелен, та самая, которую она послала на конкурс Пятого канала, а позже отфотошопила специально для него. На ней её волосы казались чересчур золотистыми, а глаза были неестественного цвета. В нижнем правом углу Хелен написала своим по-детски круглым почерком с бесконечной любовью, Хелли. Тогда этот подарок что-то значил, но теперь стал всего лишь одной из безделушек на комоде. Он редко смотрел на неё, однако не мог не признать, что это один из самых красивых экспонатов в его коллекции. То же самое можно было сказать и о самой Хелен, и именно по этой причине он всё ещё был с ней. Прежде он не мог даже предположить, что их отношения будут продолжаться и после окончания школы. И, честно говоря, он даже не ждал, что между ними вообще возникнут какие-либо отношения. Просто как-то раз он ехал домой из школы, а она шла по тротуару, слегка покачивая бёдрами в этой своей манере. Фигура у неё была просто сногсшибательная. Ему было достаточно увидеть её со спины, чтобы безошибочно определить это. А уж когда он подъехал поближе, то увидел, что вид спереди и вовсе превосходил все его ожидания. То первое свидание было сиюминутным решением. Она отлично выглядела, она была свободна, и у него как раз не было никаких планов на тот вечер. А затем в дело вмешалась его мать. «Девушка с такими формами, — сказала она, — могла бы хотя бы носить бюстгальтер». И вообще, цвет волос у нее какой-то неестественный. Такого золотистого оттенка просто не существует в природе. Барри, дорогой, со всеми этими милыми, хорошими девочками вокруг, взять хотя бы Энн Стентон или младшую дочку Веберов, неужели тебе действительно хочется тратить свое время и деньги на кого-то вроде нее? И это естественно решила всё. «Конечно», — убеждённо сказал Барри. «Она мне нравится». Хотя до того момента он никогда не задумывался об этом. «Она клёвая», — добавил он, отчего мать надолго лишилась дара речи. После этого пути назад уже не было. Хелен Риверс стала его девушкой. Вообще-то изначально он собирался положить конец этому роману ещё до поступления в колледж, справедливо полагая, что всё закончится само собой, когда он уедет, чтобы продолжить учёбу в университете другого штата. Но это не сработало. сколько нибудь заманчивых приглашений на футбольную стипендию он так и не получил, и тогда мать решила, что он должен учиться в местном университете. «И уезжать никуда не надо», — сказала она ему. Ты даже сможешь жить дома, если захочешь. Но даже если тебе больше по душе студенческое общежитие, то, по крайней мере, ты сможешь приезжать домой по выходным». И тогда он принял решение порвать с Хелен в конце лета. Однако до тех пор произошло два знаменательных события. Первым был тот дурацкий инцидент на дороге, Хелен тогда стеной встала на его защиту. Барри понимал, что вряд ли Рэй и Джулия согласились бы на тот уговор, если бы на этом не настояла Хелен. Так что в какой-то мере он был в долгу перед ней и, прекрасно понимая это, решил отложить разрыв ещё на какое-то время. А потом, как гром среди ясного неба, случилась эта будущая звезда. Надо признать, что на него большое впечатление произвели огласка и возможность погреться в лучах чужой славы, встречаясь с той, кто внезапно попал на телевидение, прославившись на весь город. К тому же было довольно приятно показываться на людях под ручку с будущей звездой Пятого канала. Завидев её, окружающие начинали перешёптываться и даже подходили, чтобы поинтересоваться, неужели она и в самом деле и есть та самая Хелен Риверс. Но сейчас всё зашло слишком далеко и становилось слишком удушающим. Девушка с такой потрясающей внешностью, как у неё, должна быть уверенной в себе — однако Хелен, похоже, оказалась исключением из общего правила. Ей всё время требовалось его одобрение. «Барри, тебе нравится это платье? Как ты думаешь, вот такая прическа мне идёт? Тебе не кажется, что я немного поправилась за этот год?» И что ещё хуже, она начала заводить разговоры о женитьбе. «Жениться!» «Это в девятнадцать-то лет, когда он ровным счётом ещё ничего не добился в жизни и даже мира толком не видел». «Без шансов, Хелли», — объяснял он ей. «Мне ещё нужно целых три года отучиться в университете, прежде чем я смогу даже думать об этом». «Всё это ерунда», — не унималась она. «Очень многие женятся ещё во время учёбы в колледже. Я не против работать. Более того, я бы даже настаивала на этом». «И ещё чего. Я не хочу, чтобы моя жена работала». Это было первое, что тогда пришло ему в голову, и даже для него самого подобное заявление прозвучало просто смехотворно. Все замужние женщины работали, по крайней мере, до появления детей. Захочет ли детей Хелен? Да, скорее всего. Какого-нибудь орущего и рыгающего младенца, и как можно скорее. Содрогаясь, он проклинал себя за малодушие. Ему следовало бы просто сказать ей, «Я ещё хочу пожить как следует, прежде чем пустить корни. Но даже если я это когда-то и сделаю, то уж точно не с тобой вместе». И иногда Хелен напоминала ему его мать, что было, конечно, полнейшей нелепицей, потому что на всей земле, пожалуй, невозможно было найти двух более непохожих друг на друга женщин. И всё же, когда он находился в обществе той или другой, у него неизменно возникало одно и то же чувство — ощущение удушья. Вот Рэй Бронсон взял и уехал на целый год. Бросил колледж и просто отправился на благодатное калифорнийское побережье, лишь изредка давая о себе знать. В последнее время, все чаще и чаще, при одном лишь воспоминании о Ре, душа Барри переполнялась жгучей завистью. Подумать только, как это здорово оказаться где-нибудь подальше от дома, там, где никто на тебя не давит. Но затем в игру вступала рациональная часть его сознания. Конечно, это довольно романтично. Но какой нормальный человек станет перебиваться случайными заработками, убирая грязную посуду, моя чужие машины и вкалывая на рыболовецких судёнышках лишь ради того, чтобы заработать себе на кусок хлеба и ночлег? Неутешительная правда жизни состояла в том, что если ты хочешь, чтобы родители оплачивали за тебя счета, то и вести себя приходится соответственно. Но вот Хелен... Это был совсем другой случай. На отношения с Хелен это не распространялось. Когда-то им и в самом деле было неплохо вместе. Но сейчас эти отношения стали для него обузой, и пора было прекратить их раз и навсегда. В коридоре зазвонил телефон. Вскоре звонки прекратились. Затем раздался стук в дверь. «Кокс дома!» — позвал кто-то. «Тебя к телефону!» «Не бойся, очередная подружка», — проговорил Лу с плохо скрываемой завистью. «Слушай, чем ты их привораживаешь? Может быть, поделишься секретом?» «Обаяние. Обыкновенное обаяние только и всего». Барри встал с кровати. Проходя мимо комода, он протянул руку и перевернул фотографию лицом вниз. Завтра он избавится от неё и начнёт с чистого листа. А пока что ему предстояло самое трудное, и лучше будет сделать это по телефону, чем при личной встрече. Он обещал Хелен позвонить и не позвонил, так что наверняка она начнет разговор с претензией. Он непременно ответит ей тем же и выговорит ей за то, что она беспокоит его по разным пустякам, зная, как он загружен в университете и что ему необходимо заниматься. А что, так провернуть расставание было бы довольно неплохо. Когда он подошёл к телефону, в коридоре появилось ещё двое студентов, его соседей по общежитию. «Кокс, ты уж постарайся побыстрей», — добродушно попросил один из них. «А то тут у людей планы на вечер». «Я не задержу», — ответил Барри. «Обещаю, но может стать жарко». Телефонная трубка болталась на шнуре. Он подтянул её к себе, прижал к уху. «Алло, Кокс слушает». Несколько мгновений спустя он опустил трубку на рычаг и обернулся к парням, стоявшим у него за спиной. «Всё, телефон ваш». «Ну ты даёшь!» Один из парней глядел на него с нескрываемым восхищением и удивлением. «Если бы я вот так разговаривал бы со своей, она бы меня, пожалуй, застрелила». Затем он снял трубку и начал набирать номер. Пройдя по коридору, Барри вышел через боковую дверь, и оказался на автостоянке. Западный небосклон над стадионом был рассвечен маленькими красными звёздочками. Они взмывали ввысь большими снопами, а затем постепенно меркли, исчезая, словно капельки воды на раскалённой жаровне. Со стороны стадиона доносился приглушённый радостный рёв толпы, наблюдавшей за праздничным фейерверком. Дойдя до самого конца тротуара, Барри перешёл через улицу, вышел на спортивную площадку. В дальнем конце её, на фоне вечернего неба, чернели тёмные очертания трибун. Этот силуэт сделался ещё более резко очерченным, когда на стадионе взмыла вверх очередная ракета, и толпа зрителей снова разразилась одобрительным рёвом. Барри остановился, давая глазам возможность побыстрее привыкнуть к темноте. И тут внезапно... Где-то совсем рядом зажёгся фонарь, и луч яркого света ударил ему в лицо. «Эй! Какого чёрта?» — он вскинул руки, закрывая ладонями глаза. На стадионе по-прежнему пускали фейерверки, так что среди этого грохота он так и не услышал бы звука выстрела, если бы в следующий момент не почувствовал, как пуля попадает ему в живот и пронзает позвоночник.